Эпилог. Жарким сверкающим днём в начале июня Борис Никитич III Градов сидел в своём саду и наслаждался бытием. Ерчайшая манифестация природы, ничего не скажешь, как хороши всё-таки в России. Эти ежегодные метаморфозы. И ещё недавно безнадёжно скованная снегом земля преподносит чудесные калейдоскопы красок. Небо удивляет глубиной и голубизной. Бризы, пробегая меж сосен, приносят запахи прогретого леса, смешивают их с ароматами сада. Весь этот праздник можно было бы без труда назвать лирическим отступлением, если бы он не пришёлся на эпилог. После освобождения Борис Уникетичу первым делом сделали нижние зубы, и он теперь то и дело по выражению внука Бориса IV вспыхивал голливудской улыбкой. Пришли большие деньги за переиздание учебников и капитального труда, боль и обезболивание увеличившееся семейство ходило вокруг со счастливыми придыханиями, величало героем и титаном современности. Последнее, разумеется, было плодом Боркиной любовной иронии. Что касается Милкодетья, последнее словечко являлось плодом уже самого героя и титана, то оно, то есть Никитушка и Архимедушка, буквально устраивали на него засады чтобы на пав внезапно зацапать и залезать. Жизнь словом улыбалась старому доктору в эти майские и июньские такие яркие дни. Она даже предлагала ему нечто недоступное другим, а именно некое льющееся переливами тёмно-оранжевое облако, которое застенчивой подвижностью располагалось сейчас шага в 30 от кресла Бориса Никитича возле куста сирени и колыхалась, как бы предполагая за собой некоторую суету актёров, смущённых какой-то неувязкой. Борис Никитич, отложив "Войну и мир", открытую на сцене охоты, с интересом наблюдал за колыханием этого, казалось бы, одушевлённого или жаждущего одушевица облака занавеса. Оно казалось хотело приблизиться к нему и уже вроде бы отделялось от куста сирени, однако потом в смущении и крайней застенчивости ретировалось. Между тем всё семейство с благоговением передвигалось и развлекалось на периферии сада. Мэри подстригала свои розы и обехаживала тюльпаны, а Агаша на террасе сооружала грандиозный салат примавера. Нинка сидела в беседке со своей портятивкой, строчила что-то явно непроходимое, если судить по тому, как была зажата сигарета в углу саркастического, но всё ещё яркого рта. Муж её, Сандро, В тёмных очках стоял в углу сада. Ноздри его трепетали в унисон с трепещущими пальцами. Ухудшавшееся зрение как бы компенсировалось обострившимися обонянием и осязанием. Китушка и Архимедушка безостановочно, что за энергия, носились по дорожкам то с мячом, то с обручем, то просто друг с другом. Борис IV, почти в той же позе, что и дед, только более горизонтальный, лежал в шезлонге с книгой Достоевского. Это был игрок. Ещё два прилестниших игрока, Ёлка и Майка, резались в пинг-понг. Тёмно-оранжевое облако занавес меланхолично отдалившись, уже как бы готовилось пересечь забор и отойти к соснам. Не хватало здесь только тех, кто был далеко: Кирюшки и Цили. Ну и, конечно, множество тех из человеческого большинства: отца, мамы, сестры, того мёртворождённого крошки, Маршала Никиты, Галактиона, Мити. Как? Значит, мите всё-таки там, но, ну, конечно же, проколыхалось облако занавес. Теперь оно уже, оказавшись на полпути от куста сирени до кресла Бориса Никитича, стояло в нерешительной и выжидательной позе. "Ну, пригласи". Вместо приглашения он перевёл взгляд на тоненькую соломенно-весильковым вихрем налетающую на мячик майку, недавно ему в подарок ставшую из трепетовой Градовой. В этот момент ему стало совершенно ясно, что в ней уже растет его семя. А где же наше облако? Ах, оно опять ушло в сосны, и там как бы затерялось, как бы давая понять, что оно собой представляет не что иное, как игру синий и света. Всё вокруг находилось в состоянии игры друг с другом, как в хорошо отлаженном симфоническом оркестре. Корневая, то есть закреплённая за землёй, природа гармонично предоставляла свои стволы, ветви и листья, временно отделившимся от земли частичкам природы, всяким там белкам, скворцам, стрикозом. В траве недалеко от своей сандалии Борис Никитич увидел большого и великолепного, ярко-чёрного жука-рогача. Отлично бронированный, на тонких, чешуйчатых, но непремиримо стойких ножках, он открывал свои челюсти, превращая их в щупальца. Эй-гей, -э, милый мой, подумал про жука Борис Никитич увеличить тебя в достаточной степени и ты превратишься в настоящего джагернаута облако занавис в этот момент быстро явилось прошло сквозь куст сирени окружило собой Бориса Никитича и тут же вместе с ним растворилось как бы не желая присутствовать при переполохе, который начнётся, когда обнаружат неподвижное тело. Сталин между тем, в виде великолепного жука-рогача, отсвечивая сложенными на спине латами, пополз куда-то в сверкающей траве. Он ни хера не помнил и ни хера не понимал 19 апреля 1992 год. Москва, Вашингтон, Гваделупа, Вашингтон. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарян.